Глава 10. Они медленно возвращались обратно. На прощание Ремзи мягко погладил руку Элспет, но та ничего не заметила. Зоя пристально всмотрелась в нее, просто не смогла удержаться. Хотя казалось довольно странным разглядывать другого человека, такого, который никак на это не реагировал и которому было все равно. Кем была эта женщина, так зачаровавшая Рэмзи? если присмотреться к ней достаточно внимательно то можно было в худом лице увидеть некогда красивую девушку покорившую молодого рэмзи который горевал после потери отца зоя видела высокие скулы мэри ее крепкий подбородок но не замечал ничего от патрика этот ребенок похоже явился из страны фей невольно подумала зоя но тут же отогнала нелепую мысль они шли медленно направляясь к приемному покою хари там не было Зоя чуть не выругалась самым непристойным образом, но тут Рэмзи схватил ее за руку и втащил в соседнюю комнату. Там с кровати были сняты простыни, они превратились в палатку посреди комнаты, и из нее доносилось хихиканье. Рэмзи приподнял край простыни. Хари и Мэри хохотали, играя во что-то на планшете Хари. «Привет, вот и вы!» — бодро закричал Хари. Рэмзи увел Мэри. Ей была назначена встреча с медсестрой из Центра психологической помощи, которая должна была определить, что лучше всего предпринять дальше. Но прежде чем уйти, Мэри снова попросила прощения у Зои. Так искренне и с таким отчаянием, что Зоя даже с трудом кивнула, давясь слезами. Она понимала, что это невежливо, но ей трудно было зайти дальше. Только не теперь, когда все могло попасть во все воскресные газеты. Зоя подумала о несчастной молчаливой матери, с которой девочки никогда уже не встретятся, и, тяжело вздохнув, погладила Мэри по плечу. «Ничего», — с невыразимой усталостью произнесла она, «думаю, доктор, тебе поможет, милая. Мы просто хотим, чтобы ты чувствовала себя лучше, вот и все». Мэри серьезно кивнула и позволила отцу взять ее за руку и увести. Зоя включила для Харри телевизор. Они нашли повторный показ одной из серий детского образовательного сериала «Баламори», И Хари тут же стал радостно повторять стихи. А Зоя смотрела на него не в силах поверить, что это правда, но, наконец, нашла минутку, чтобы закрыться в ванной комнате и выплакаться.